Глава 47, в которой заключается договор. Энтони шел по дорожке, что пересекала их парк, в сторону беседки. Ему хотелось побыть одному и разобраться в собственных ощущениях. Весь вечер мисс Кавендиш протанцевала с Лорентисом, а потом Энтони заметил, как эти двое выскользнули на террасу. Он, словно коршун, преследующий добычу, отправился за ними... Но когда наконец-то сумел прорваться сквозь толпу танцующих и выйти наружу, эти двое уже испарились. Энто недосадливо скривился. Он не думал, что увлечение Маргарет Лорентисом достигло таких масштабов, и был уверен, стоит ему проявить чуть больше галантности, сказать чуть больше комплиментов, бросить на девушку чуть больше влюбленных взглядов, и ее сердце дрогнет. И что они все находят в этом итальянце? Его мужественная красота, по меркам Энтони, казалась слишком грубой и необузданной, манеры вульгарными, высказывания слишком прямыми. Да ни одна уважающая себя леди не должна увлечься таким. Тем не менее, жизнь вот уже в который раз доказывала обратное. Еще со времен Оксфорда. Вспомнить хоть мисс Персиваль, которая приезжала навестить брата, учившегося с ними на одном курсе. В эту рыжеволосую скромницу влюбились все студенты разом, но она среди них выделяла именно Лорентиса. Энтони ведь тогда был до безумия влюблен в мисс Персиваль, а она даже не смотрела в его сторону, сидела потупив взор. Но стоило Лорентису появиться в поле ее зрения, как глаза мисс Персиваль загорались огнем любви, и она была не одна. Если в игре в карты или гребли Энтони удавалось взять верх над Лорентисом, то в делах сердечных он всегда оставался в проигрыше. Это подтачивало их дружбу. В общем-то, и дружба эта с самого начала строилась на соперничестве. Бывали времена, когда они сосуществовали почти мирно, но чаще бросали друг другу вызов. Хорошо, что рядом всегда был Джон Тренси, который любые споры старался разрешить мирным путем. Но проигрывать мисс Кавендиш Лорентис у Энтони не собирался. Слишком многое было поставлено на кон. Его самолюбие и его благополучие. Мать права. С деньгами, которые Маргарет получит в качестве приданного от лорда Кавендиша, Энтони не будет знать финансовых проблем. А потом, когда лорда не станет, маргарет унаследует все. У Энтони мелькнула неожиданная мысль. А что, если и Лорентис думал о том же? Не мог он не знать, что Маргарет теперь самая богатая наследница в Англии. Кому как ни Лорентису мечтать о финансовом благополучии. Его-то карманы давно прогрызли мыши, и в них не заваляется лишний саверен. Энтони с досадой пнул цветы, росшие у дорожки, и смял их прекрасные лепестки. Подняв голову, он увидел, что в беседке кто-то есть. Приблизившись, в одинокой фигурке он узнал младшую мисс Риверс. «Скучаете, мисс Кэролайн?» — спросил Энтони, присаживаясь рядом с девушкой. «Не танцуете?» «Надоело», — вздохнула она. «Вы, помнится, так мечтали об этом бале. «А теперь он мне надоел», — капризно ответила мисс Кэролайн. «А вы почему здесь?» Энтони пожал плечами и нахмурился, уставившись на ленту реки, что поблескивала вдали под сиянием луны. Позади них раздался звонкий смех, И, обернувшись как по команде, Энтони и Кэролайн заметили голубое платье, мелькнувшее под неверным светом садовых фонарей, расставленных вдоль дорожек, и высокую статную фигуру мужчины, который шел рядом с женщиной. Кто эти двое, в сомнении не возникло. Сегодня лишь одна дама блистала таким изысканным нарядом небесно-голубого цвета. Из груди мисс Кэролайн Вырвался то ли вздох, то ли стон, и Энтони с интересом посмотрел на нее. «Так вот, значит, почему мисс Риверс уединилась здесь. Она не могла вынести виды веселящихся, счастливых Маргарет и Лорентиса. А ведь до появления в наших краях мисс Кавендиш Лорентис был увлечён вами», — без обиняков произнес Энтони. Мисс Кэролайн поджала губы и нахмурилась. Все это мерзавка», — прошипела она. «Может, оно и к лучшему», — осторожно заметил Энтони, внимательно всматриваясь в выражение лица девушки. «Почему это?» Лорентис непостоянен. «Если бы не мисс Кавендиш, Ричард наверняка уже сделал бы мне предложение», — возразила она. «Вы так в этом уверены?» — изогнул бровь Энтони. «О, да! Вы ведь сами только что сказали, что было заметно его увлечение мною». Энтони легонько улыбнулся. Кажется, нужного эффекта он добился. «И что же, Лорентис вам на что-то намекал или, может быть, говорил прямым текстом?» — поинтересовался он. «Наверняка сказал бы, если бы не она». Мисс Кэролайн дернула головой, указывая на исчезнувшую вдали Маргарет в сопровождении Лорентиса. «Послушайте, мисс Кэролайн, у меня появилась кое-какая идея». Начал Энтони и многозначительно посмотрел на мисс Кэролайн. «Какая же?» «Прежде чем я посвящу вас в подробности, вы должны точно решить для себя, что хотите выйти замуж за Лорентиса». «Я уже давно все решила», — скинула она подбородок. «А что же ваши родители, леди Риверс и граф не будут против вашего союза?» «О, нет», — усмехнулась Кэролайн. «Отец во всем слушает маму, а из нее я верёвки вью, вы же знаете». Да уж, про реверсов все округа говорила. Граф нашел тепленькое место под каблуком жены и ничего не решает в собственном доме. А ваша сестра? Она ведь тоже увлечена Лорентисом. Элизабет? Разве Ричард посмотрит на эту лошадь? фыркнула Кэролайн и рассмеялась. Титул и состояние отца унаследует брат. Нам сестрой, конечно, достанется неплохое преданное, но кто будет думать о желаниях Элизабет, когда на кону мое счастье? Энтони улыбнулся. «Как хорошо, что он не стал ухаживать за мисс Кэролайн, хотя она и была ему симпатична. С такой невестой, а потом женой, не будет и дня покоя. Уж лучше Маргарет. У нее взбалмошный характер, но поменьше спеси, чем в Кэролайн. Да и денег у нее на порядок больше». «Раз вы все решили, теперь самое время выслушать мой план», — сказал Энтони. «Что вы задумали?» Все очень просто. Вам нужен Лорентис». А я имею в виду на мисс Кавендиш. Нам придется кое-что сделать, чтобы разлучить этих двоих, медленно проговорил Энтони. Вы согласны? Просто объясните, что я должна делать.